«Загадай о моей голове». Невеселый мануал. Я нашла у себя в архиве старый текст, который отчасти соприкасается с темой, занимающей меня сегодня. Это была охота. Я окралась по сумеречному лесу в надежде поймать его сердце. чтобы завладеть им, съесть сырым, сварить зелье, водрузить на столб и поклоняться. Еще не решила зачем, но я его хотела. Существовали определенные правила, которые удлиняли процесс охоты, но я уже видела цель. И только чувство стиля не позволяло мне ломиться через кусты. Правила довольно просты. Не обманывать, не устраивать ловушек, не стрелять из базуки. «Следовало осторожными маневрами добиться, чтобы преследуемый, дрожа от возбуждения, страха и любопытства, сам вышел к тебе навстречу и положил сердце в твои ладони. Но однажды он объявил мне, что игра прервана. Приз достался девушке, которая, эм, скажем, расстреляла добычу с вертолета. Я отступилась». Поплакала, конечно, и пошла дальше, как положено хорошей девочке, которая в конце сказки получит свое в любом случае, вне зависимости от того, чего ей самой хотелось. И вот уже некоторое время я чувствую взгляд в спину, слышу треск кустов и чужое дыхание. Ну да, так и есть, крадется. Довольно затруднительно при его росте храниться за осинкой. Он хочет мою голову. Сердце он уже подержал в руках, оно его не удовлетворило. Тело, ну, что есть тело. Это вообще не цель для настоящего мужчины. Но вот голова, мысли мои, возможность влиять, вызывать эмоции, питаться ими, использовать для работы – это да. И я не знаю, что мне делать теперь. Поддержать игру, убежать или вырыть яму с кольями на дне и прикрыть ее ветками». «Одно могу сказать точно. Это, оказывается, так неприятно, когда за тобой крадутся по сумеречному лесу. В последние дни я много думаю о женщинах, вставших на след. Разумеется, все помнят Меломори из «Хроник Еха», для которой это занятие было профессией. Не знаю, что решил для себя Фрай, когда писал ее, но я сразу представила, как это бывает у нас. Всего лишь любящая женщина, всего лишь желающая узнать о нем больше». Сначала она долго, бесконечно долго и сладостно разговаривает со знакомыми, узнавая множество фактов и деталей. Если отношения развиваются нормально, то он сам многое рассказывает о себе, потому что невозможно устоять перед живым интересом влюбленной женщины. Она запомнит все, от бытовых мелочей до политических пристрастий. Стоит ему между делом упомянуть, что любит берлинские пирожные, при следующей встрече к чаю будут именно они. Если намекнуть на жесткий секс, ночью она принесет в зубах плетку. И не стоит упоминать при ней Ницше, иначе исчезнет на неделю, а потом перескажет близко к тексту «Так говорил Заратустра». Если дело доходит до знакомства с родителями, она выспросит все драгоценные подробности детства и выпросит у его мамы старые фотографии с голой попкой и антикварный слюнявчик. Она посетит дворик его детства, возложит цветы к порогу детского сада. Это прекрасно. Ужас начинается после того, как парочка распадается. Почему бросают таких внимательных и любящих женщин? Отдельная тема. Поводы могут быть самые разные, но одна из самых существенных причин – усталость. Просто тяжело находиться под постоянным наблюдением. Тем более и от партнера она требует такого же напряженного внимания. А мужчина, если не совсем уж маньяк, чаще всего не сосредотачивается на мелочах. Нет, любимые цветы и пищевые предпочтения он, конечно, может выучить. Но имя первой учительницы, которая нанесла даме сердце моральную травму, поставив трояк за прекрасно написанную букву «Д», вполне способен забыть. Ну, как так можно? Ведь история случилась всего 20 лет назад, рано еще свежи. А рассказала она об этом вообще недавно, буквально весной, на шестом свидании, пока ждали африканский кофе в шоколаднице на Арбате. И если бы ты меня любил, запомнил бы. Постепенно мужчина устает чувствовать себя толстокожей скотиной, устает от прессинга, еще от чего-то третьего, неважно. Ну, уходит и уходит. И вот тут она встает на след обеими ногами. Просто поразительно, как тяжела может быть маленькая женщина, стоящая за спиной. Даже если она физически не будет его выслеживать, хотя кто запретит приходить в его любимый клуб каждый вечер, способов масса. Если у страдальца есть соцсети, они будут прочитаны с самого начала, собственно, давно уже прочитаны, теперь второй раз другими глазами. Проверены все друзья, все комментаторы. За Френжинов все его реальные знакомые, бывшие девушки, и если таковая существует, счастливая соперница. Впрочем, нет. Последнюю френдить не будет, но найдет и прочитает от корки до корки обязательно. Даже если не соцсеть, в интернете пробивается упоминание фамилии, телефона, адреса, все ники, под которыми жертва выходила в сеть. Обычный человек, не отягощенный манией преследования, успевает порядком наследить за собой, а девушке только того и надо. Каждая глупость на форуме будет найдена и прочитана. Не то что сайт. Начинаются попытки взлома почтовых ящиков. Клянусь, я лично знаю нескольких прекрасных и неглупых мужчин, которые использовали пароль «Яцукин» или в качестве кодового вопроса выбирали имя вашей собаки и реально писали имя своей собаки. Поэтому довольно часто вскрыть почту удается, и только если девушка слишком зла, она просто меняет пароль. И если в ней есть хоть капля вероломства, начинает читать всю переписку. Что ищет? Не обязательно компромат, прежде всего упоминание о себе, о сопернице и о том, что он хотел бы вернуться. Ну, то есть письмо, которое бы ее обрадовало, в идеале должно выглядеть так. «Дорогой Вася, я чувствую, что сделал ошибку, расставшись с Икс, потому что люблю ее до сих пор, а Ц оказалась тупой сукой, и у нее волосатые ноги». Здравый смысл подсказывает, что вряд ли нечто подобное будет написано, но сердце, сердце ждет. Кроме прочего, приятно бывает случайно встретить своего бывшего там, где он не ожидает вас увидеть, и поразить подробностями его личной жизни, о которых вы никак не могли знать. Заодно посмотрит, как вы неотразимы в красных чулках. Почему-то кажется, что он должен преисполниться уважения и восторга и заподозрить вас в мистической одаренности, вроде умения читать мысли. Но на практике, увы, ничего, кроме «Ой, блин, опять она здесь?» мужчине в голову не приходит. И так далее. Что делать мужчине, которого преследуют? Банальное. Послать даму к черту. иначе она будет питать напрасные надежды что вы может быть все еще любите ее но тщательно скрываете свои чувства даже от самого себя потому что струсили убоявшись серьезных отношений естественно вы не должны звонить сами и отвечать на ее звонки даже если дело идет о жизни и смерти к черту так к черту поменяйте адреса пароли и явки ну и дураком таким не будьте один два три четыре пять тоже плохой пароль не лучше яцукина А номер домашнего телефона, как кодовый вопрос, никуда не годится. Девичья фамилия вашей матери и детская кличка тоже скомпрометированы. Не забывайте, о вас известно все. Из подобных отношений невозможно выйти без потерь. Как минимум, вам опротивеют берлинские пирожные и Ницше. А как максимум, самая жизнь. Поэтому постарайтесь быть очень аккуратным в следующие два года. Вот и все, что можно посоветовать. Что делать, если вы женщина, которая преследует? Взять себя в руки Я знаю, как это тяжело Пусть бросит камень так, то сама ни разу не становилась на след Я лично делала это Пусть не так фатально, но попытки были Сначала от любви Потом не хочется чувствовать себя дурой, которую обманывают за спиной Потом просто обидно А потом затягивает Просто скажите себе, что он вас не любит и никогда не вернется. Повторите столько раз, сколько потребуется. Тогда, наверное, вы будете некоторое время очень несчастны, но неотвратительны. Вот и все, пожалуй.